Петух сказочно преображался, увеличивался в размерах, заполняя собою всю внутренность сосуда и становился таким ярким, живым и сверкающим, что, казалось, еще немного, и он, победно за кукареков, вылетит из своей стеклянной тюрьмы. Варвара Васильевна всячески старалась скрыть свое неприходящее восхищение замечательным графином. Справедливо считая это чувство постыдным — и недостойным серьезной женщины солидного возраста. Но сейчас, когда никто не мог ее видеть, она не смогла противиться своей слабости. Графин с петухом полностью лишил ее моральных устоев и подчинив себе ее волю. Пропадет же все равно. В полголос пробормотал Варвара Васильевна, осторожно перешагивая через труп соседки. И как сам нам было, приближаясь к заветному графину. «Разобьют же они его, ахальники эти!» Пробравшись на кухню и стараясь не смотреть на мертвого Гришу, Варвара Васильевна взяла со стола волшебный сосуд и поскорее скрыла его от мертвых Гришиных глаз в складках своего коричневого клетчатого передника. Рядом с графином на столе стоял красивый деревянный ящичек. Прежде Варвара Васильевна такого ящика никогда у соседки не замечала. Видно, Марта прятала от любопытных глаз такую хорошую вещь. В другом состоянии Варвара Васильевна ни за что не опустилась бы до того, до того, что она сделала в следующую минуту. Но сейчас ее моральные принципы были полностью разрушены чудесным петухом, и добавить еще одно преступление к уже совершенному оказалось проще простого. А я нитки в нем держать буду. И память опять же, пробормотала Васильевна, и, стараясь не встретиться глазами с мертвым Гришей, прихватила деревянный ящичек и спрятала в складках передника рядом с заветным графином. Затем, чувствуя себя чрезвычайно неудобно и неуютно в чужой квартире рядом с двумя еще не остывшими трупами, Варвара Васильевна поспешила домой. Успела она очень вовремя. Еще немного картошка полностью бы выкипела. Вернувшись в свой офис... Илья Олегович Водопятов велел секретарше никого с ним не соединять и ни по каким вопросам не беспокоить. Закрыв дверь кабинета, он выложил на стол найденные у шантажистов фотографии и внимательно в них всмотрелся. Да, эти снимки были для него смертельно опасны. Фотографии были сделаны с двух точек, поэтому на одной из них можно было сразу узнать лицо самого Водопятова, а на другой депутата Госдумы Орехова, ныне покойного Сергея Петровича Орехова, бывшего председателя Думского комитета по информации и связи. И бутылка на обеих фотографиях та была видна. Илья Олегович вспомнил тот день, так много значивший в его жизни, 14 мая. Орехов прилетел в Санкт-Петербург в составе серьезной правительственной делегации, которая должна была побывать на нескольких крупнейших петербургских предприятиях и решить ряд вопросов, связанных с реструктуризацией их задолженности перед бюджетом. Водопятов предварительно договорился с Ореховым о приватной встрече один на один. Орехов мог помочь Водопятову и возглавляемому им Весткому сохранить монополию на телефонном рынке Северо-Запада, мог не допустить вторжения в этот богатый и перспективный регион московского концерна «Моссвязь». Сергей Петрович неоднократно давал понять Водопятову, что понимает его проблемы и сочувствует им. И тот, вполне однозначно расценив эти намеки, передал Орехову через своего доверенного человека в Москве в качестве аванса за его сочувствие. Чемодан с четвертью миллиона долларов. Теперь же они должны были встретиться с глазу на глаз и обсудить окончательный размер комиссионных. Ту сумму, в которую сам Орехов оценивал свое... Сочувствие. И тогда, 14 мая, обстоятельства сложились как нельзя более удобно для такой встречи. Орехов под благовидным предлогом отделился от делегации и со своим шофером-телохранителем приехал в Югке, на дачу Водопятого. Илья Олегович предложил московскому гостю традиционную программу «Водка, баня девочки». Но Сергей Петрович отказался, посетовав на недостаток времени и на то, что ему сегодня еще работать. Потом они прошли в кабинет Водопятого. Илья Олегович разлил по бокалам темно-золотой реми-мартин. И, выждав приличествующее случаю время, прямым текстом сказал, что готов сию минуту заплатить своему гостю еще полмиллиона долларов, если тот сможет затормозить на год внедрение мостсвязи на северо-запад.